Но это и есть лорд Питер Уимзи!» – перебил его мистер Уикс. «Вы не ошиблись. Я видел его, когда он давал показания в деле об изумрудах Эттенбери. Он своего рода уникум и часто ловит крупную рыбу вместе с главным начальником Скотланд-Ярда». «О, Боже!» – простонал адвокат. Судьба, видно, решила поиграть на нервах мистера Кримплшима. Когда вместе с мистером Уиксом он явился в отель «Минстер», привратник сообщил ему, что лорд Питер Уимзи ушел, однако его камердинер тут, и вы можете оставить ему сообщение. Мистер Уикс подумал-подумал и решил, что сообщение стоит оставить. И мистера Бантера быстро отыскали возле телефона, так как он ждал звонка из Лондона. Едва мистер Уикс обратился к нему, как телефон зазвонил, и Бантер, извинившись, взял трубку. «Алло, мистер Паркер?» «О, благодарю вас! Коммутатор! Коммутатор! Соедините меня, пожалуйста, со Скотланд-Ярдом! Прошу прощения, господа, что заставляю вас ждать! Коммутатор, все в порядке? Скотланд-Ярд, алло? Алло, Скотланд-Ярд! Позовите, пожалуйста, детектива Паркера! Мне необходимо с ним поговорить! Господа, всего одна минута! Алло, мистер Паркер!» Лорд Питер будет вам признателен, если вы изволите приехать в Солсбери, сэр. О нет, сэр, со здоровьем у него все в порядке. Он пошел погулять, сэр. О нет, думаю, до утра ничего не случится, сэр. Благодарю вас, сэр.